Сверх того представляется вопрос, нет ли в означенной фразе какого пропуска у византийских писателей или, собственно, у Феофана, у которого заимствовали другие компиляторы, а он выразился сжато «Крумову так называемую авлу». Может быть, следовало сказать «Крумову авлу» или так называемый «двор», «терем», «палату»? Вообще, разве это научно-филологический прием – отыскать у болгар несколько слов, похожих на татарские, и на этом основании утверждать, что они не славяне? Между тем, как Болгарии жили когда-то в соседстве именно с Урала алтайскими народами. В их лексиконе могло оказаться и несколько финно-тюркских элементов. Особенно эти элементы могли отразиться в личных именах, в названии высших титулов и тому подобном. На таком основании и древних русов можно было бы отнести к племенам тюркско-финским. Не говоря уже об эпохе после татарской, оставившей некоторые следы в нашем лексиконе – Но и в до эпоху мы встречаем немало имен и слов, имеющих сходство с финскими и тюркскими, что совершенно естественно при давних и близких отношениях восточных славян к своим северо-восточным и юго-восточным соседям. Роспись болгарских князей с загадочными фразами. Признаки чисто славянского языка у древних болгар. Заключение. Здесь я упомяну об одном отрывке, который, казалось, должен был доставить окончательное торжество тюркофинской теории. Именно в интересной и весьма добросовестно составленной монографии Попова «Образ хронографов русской редакции 1866 года» обнародована ставка из одного хронографа, называемого Эллинским летописцем, под списком XVI века. Эта вставка заключает в себе ту роспись древних болгарских князей, о которой выше мы имели случай упоминать уже несколько раз. Тут мы находим какие-то загадочные фразы на непонятном языке. Последователи Энгели Туцмановой теории поспешили объяснить эти фразы с помощью лексикона Мадьярского и других финских наречий. Выходит, что каждому княжению соответствовала формула, обозначающая его княжение. Например, «Олет ему делом твирем», «Значит, я исполнен, я совершенен. Щегар вечим, я есть помощник Вере и налим, я живу в крови» и прочее. «Обычай давать прозвище году», — замечает Гильфердинг, обычен на Востоке, и мы не можем полагать, что он был заимствован болгарами, еще когда они странствовали между Волгой, Доном и Кубанью». В нашей записи каждое книжение имеет подобное прозвище. Эти прозвища представляют любопытный памятник языка завоевателей болгар до слияния их с славянами и служат несомненным свидетельством происхождения Орды Аспаруховой. Темные фразы приведенной записи, по мнению их толкователей, суть не что иное, как памятник того финского наречия, на котором говорили древние болгары и который долго еще существовал рядом с славянским языком. Но такое заключение по меньшей мере поспешно. Во-первых, значение самих фраз истолковано еще слишком гадательно, и они ждут своего разъяснения от знатоков восточных наречий. Затем нисколько не разъяснено происхождение данной записи и время, к которому она относится. Наконец, к какому бы иноплеменному языку не принадлежали темные наречия, мы не видим никакого повода заключать, что это именно тот язык, на котором говорили древние Болгарии. Если эти наречия принадлежат языку финскому, то опять-таки не забудем близкого соседства Угров. Вхождение Афанасия Никитина за три моря» встречаются татарские фразы: но можно ли отсюда заключать, что автор этого хождения был татарского племени? Или предположим, что язык наших Офеней, существующий и до сих пор, оставил бы след в каком-либо письменном памятнике до Петровской Руси? Можно ли заключить отсюда, что эта Русь была не славянская? Итак, упомянутые загадочные фразы по нашему крайнему разумению нисколько не подтверждают тюркофинской теории, притом не означают ли они скорее какой-либо счет, нежели формулу, не имеют ли они какого отношения к секте богумилов? Вообще подождем более удовлетворительного их разъяснения, прежде нежели делать какие-либо положительные выводы, а между тем укажем на следующие обстоятельства. Помянутая запись или роспись составлена не ранее XI или X века. Выходит, что болгары тогда еще сохраняли отчасти свой финский или тюркский язык. Возможно ли, чтобы он в те времена ничем иным не заявил себя, кроме нескольких фраз, записанных в каком-то хронографе? Итак, мы не видим никаких серьезных доказательств существования финского языка у древних болгар – Напротив, существуют неоспоримые свидетельства, что язык, на котором они говорили, был чистый славянский. Во-первых, их народное название – Болгарии или Волгарии принадлежит славянскому языку. Оно происходит от славянского слова «Волга», то же, что «Волога» или «Влага». Далее страна, в которой Болгарии жили перед своим переселением за Дунай, по известию Феофана и Никифора, называлась у них «Онгл», то есть угол.